Глава семнадцатая Шубник зашевелился, заерзал на животе, попытался сесть, но со связанными за спиной руками это было неудобно. Несколько раз завалился обратно. Я схватил его за ворот и посадил. Он зыркал на меня глазами, полными ненависти и отрешенности, будто волк, посаженный на цепь. «Курить будешь?» Дождавшись кивка, я вставил ему в зубы тлеющую сигарету. Затянулся сам. «Ну рассказывай». Я присел рядом на корточке. Фамилия, имя, пока без протокола. А в ксиве все написано. Оскалился шубник. Ага, только она не твоя. А другой нет. Прищурил шубник глаз от дыма сигареты. Не хочешь без протокола, хрен с тобой. Сдам тебя операм, разговарят быстро. Я стал собирать трофеи и поднял с пола бумажки, что выгреб у преступника из карманов. Однотипные корешки бланков от почтовых денежных переводов. Так, интересно. Куда он деньги перекидывал? Я пригляделся. Отправитель в графе не указан. Значит, отправлял анонимно. В графе получатель значился не человек, а судя по длине записи, учреждение какое-то. Совсем стало интересно. Куда награбленные денежки отправлял? спросил я, вглядываясь в неразборчивую надпись. Там все написано, мент. Процедил пленник. Зенки раскрой. Я пригляделся и не поверил своим глазам. Суммы не маленькие. По пятьсот рублей, по тысяче. Однотипных переводов много. Но в строке «Получатель» значится «Новоульяновский детский дом». Что за хрень? Я перебрал все бумажки. В каждой то же. Это что за фокус? Ткнул я в морду узнику бланками. Прикрываешься детским домом? Что за схема? Как ты их там обналичиваешь? Говори. Никак. Зачем деньги переводишь? А ты догадайся, ты ж мент. Хоть и молодой. «В загадки будем играть?» «Говори, тварь, в чем подвох!» «Я вырос там!» «Что?» «Не понял я, точнее, не хотел понимать». «Я вырос в детдоме, денег мне много не надо, лишнее туда перевожу». Меня словно током ударило. Я смотрел на циничного и наглого преступника и не мог понять, что он за человек. Он переводил почти все награбленные деньги детскому дому. Бред. Такое только в известном фильме было. Или нет? Я вспомнил свой детский дом. «Серый, унылый, холодный, как и моя жизнь в нем. Хмурые воспитатели и злые, как собаки-нянечки, готовые отвесить тумака или запереть в подсобке за любую провинность. Ничего светлого и теплого от детства не осталось. Бывало, немного голодал. Полагающиеся воспитанникам продукты регулярно тырила администрация. В целом-то жить можно было. Слышал, что в других подобных заведениях гораздо хуже дела обстояли. Поэтому я по дому не скучал» и даже в голову бы не пришло переводить туда деньги. Растащат. А этот переводил. Наивный? Не думаю. Мужик серьезный. Возможно, вел какой-нибудь контроль за расходом пожертвований. Не знаю. Все равно не скажет. Увезу его в управу. Пусть разбираются. Я мял в руках бланки переводов. Вглядывался, будто хотел найти в них подвох. Хоть малюсенький, но бумажки похожи на подлинные. Да и незачем такое подделывать. Достал еще сигарету. Закурил. Закашлялся с непривычки, слишком сильно стиснул ее пальцами, и сигарета сломалась. Плюнул с досады и прикурил другую. «Что ж ты, мент, тянешь?» Голос Шубника был спокойный, какой-то незлобивый, но холодный, как цех, в котором мы очутились. «Веди меня к своим волкам!» «Покурю и пойдем. отрезал я. «Кто ты такой? Расскажи, любопытно». «Человек?» «Вижу, что не зверь, хотя охотился на людей». Выслеживал. «Да разве же это люди? Зажрались они. На народном горбе в рай едут». Насчет Зинченко согласен. Но я был в квартире двоих других твоих жертв. Там богатством и роскошью и не пахнет. Обычные номенклатурщики». «Жертв?» — скривился Шубник. «Они хитрее Зинченко. На показ достаток не выставляют. Но наварился я с них побольше. Что так таращишься? Не знал? По глазам вижу, что не знал». Камешков там столько было, что до конца жизни бедствовать не придется. Врешь. Могу поделиться. Половина твоя мент. Хотел сдать их детишкам отправить, но придется поделиться. Ну так что, договорились? В комнате у бабы шурацацки Там, где вы меня после. Четко сработали. Не думал, что так быстро найдете. Только одного не пойму. Почему за мной отправили двоих молокососов? Что молчишь? Шубник пристально вглядывался мне в лицо. Блять. Я понял. Вас никто не отправлял. Вы сами меня выследили. Так? Ну, сам Бог велел тогда замзду меня отпустить. У тебя есть девка? Считай, на жизнь заработаешь. Жениться можно. Заткнись. Глаза мои сузились. Ты думаешь, я продажный? Все моменты такие. Вопрос лишь в цене. Вставай, много болтаешь. Хрен ли тебе что-то доказывать? У тебя все плохие. А сам ты кто? Пленник промолчал, поерзал по полу, покряхтел и встал. Переваливаясь сбоку на бок. А я человек! запоздал, ответил он. В отличие от тебя. Шагай! Я грубо подтолкнул его к выходу из цеха. Мы спустились вниз и пошли по гулкому коридору. Навстречу нам откуда-то выскочил бравого вида дедок в темной телогрейке и кирзовых сапогах. На улице еще не так прохладно, но ватник его не смущал. Это оказался сторож. Вы кто такие? Дедок остановился в шагах десяти. Настороженно всматриваясь в нашу компашку. Голос его подрагивал, но он старался не показать страх. А выглядели мы колоритно. Матерый мужик со связанными непонятным трепьем за спиной руками и поджарый парень с окровавленной рукой, перевязанный таким же трепьем. Спокойно, отец, ответил я, не забывая подталкивать вперед узника. Милиция, свои. А, ну тогда ясно. Это вы беглого изловили? Облегченно кивнул он на пленника. «А я покурить вышел, дверь не закрыл, вернулся, а тут вы. Вот оказия. Думал, воры залезли. Хотел милицию вызвать, а вы уже здесь». Мы прошли мимо. Дедок снял кепку и по чуть поклонился. «Замыкай всегда здание, отец», — сказал я ему. Мы вышли на улицу. Дед семенил следом. Потом обогнал и открыл нам калитку центрального входа. Что-то пробормотал в ответ, упомянув мою окровавленную руку. Уже совсем стемнело. Мы свернули за угол. Ночь была на удивление теплая. Где-то стрекотал сверчок. «Стоять!» – скомандовал я. Пленник остановился, недоуменно на меня обернувшись. Я вытащил нож и раскрыл клинок. Подошел сзади и разрезал путы. Ксиву оставляю себе, чтобы соблазна не было больше пользоваться. Нож можешь забрать. Я швырнул его на землю. И уезжая из города. Свободен. Тот смотрел на меня ошалелыми глазами. Я развернулся и быстрым шагом пошел прочь. «А ты тоже человек, мент!» Услышал я вдогонку глухой голос. Зашел в подъезд своего дома. Наверху кто-то сопел. Я остановился и прислушался. Что за сюрприз? Сунул руку в карман и пожалел, что отдал складник. Поднял голову и увидел знакомый, немного нескладный силуэт. «Погоден ты, что ли?» «Андрюха!» Тот радостно свесился с верхнего пролета. «Ты живой!» «Конечно, а ты что, дурак, подумал?» «А я тебя здесь дожидаюсь. Что с рукой? Ого! Тебе в больницу надо!» Там царапина. Просто крови набежала. Как с поросенка. Кожа рассечена, рука нормальна. До свадьбы заживет, До твоей, конечно. «Это он тебя?» «Нет, сам полоснул. Дай, думаю, проверю, красная у меня кровь или голубая». «Вот гад. Убежал?» Шустрый оказался. Кивнул я. «И как мы его искать будем? Какие планы?» «А никак». После провала заляжет он на дно. А учитывая, что он не местный, в Новоульяновске, скорее всего, мы его больше не увидим. «Блин, вечная темнуха теперь!» «Одной темнухой больше, одной меньше. Еще не раз так будет в твоей жизни, поверь». «Но теперь меня точно навек к бумажкам припишут, как стенографистку. Так хоть шанс был отличиться и на землю вырваться». «Тебе же в кабинете хорошо, сам говорил». «Говорил, но с тобой порыскал, понравилось». Не смогу уже сидеть на жопе. Почуял волю. Да и тебе же нужна помощь в поиске убийцы девушек. На то и расчет был, что ты свободу получишь. Получается, зря мы с тобой, Федя, столько сил потратили. Я даже устало прислонился к стене. Как будто и вправду все силы ушли. Не зря. Теперь у нас есть СФ-1. Я своим рассказал в отделе о его возможностях. К тебе уже очередь выстроилась. Завтра прибегут. Или ты на больничной? Погодин кивнул на руку. Какой больничный, Федя? У меня еще одна рука есть, и две ноги, если что. Да на мне, как на собаке. А не заживет, так скажу, что так и было. Главное зеленкой помазать или знахроку попросить поплевать. А я бы на больничный пошел. Федя проговорил это с явным восхищением по отношению ко мне. Отдохнул бы. Молодые, мы с тобой еще, чтобы отдыхать. Не заработали. Ну хоть отоспаться. На пенсии отоспимся. Там не уснешь! Я вообще считаю, что пенсию надо платить в молодом возрасте, а потом выходить на работу. Все равно в старости делать нечего, и спать не так хочется. Уверен, скоро так и будет, Федя. Только без пенсии молодым. Просто в старости работать будем. Как это? До смерти, что ли? Поживем, увидим улыбнулся я. Все, дуй домой. Мне надо как-то по-тихому проскользнуть в квартиру. Мамку не напугать этой грёбаной кровоточиной. А у тебя точно там царапина? Федя испуганно торящился на засохшую кровь. Как будто полруки отрезали. Точно, беги домой. Ладно, пока. Забинтованную руку под рубашкой не видно. На работе никто даже не спалил, что я получил ранение. Спустя пару дней рабочее утро началось насыщенно. Не успел я чаю хлебнуть. Как к нам в отдел прошлепали двое оперков, а за ними целая вереница гражданских разных мастей. Я стоял с дымящейся кружкой в руке, и еще прогоняя остатки сна, наблюдал следующую картину. Так! — прикрикнул на них Витя. — Граждане пусть в коридоре ожидают. Давай их по одному. И пусть руки в туалете помоют. — Вить, — сказал Рыжий, как весеннее солнышко, опер в крупных веснушках. — Они не пальцы катать, они к Андрею. — К Андрею? Витя поначалу обрадовался, что скинул с себя такой пласт работы, но потом вдруг насторожился и впился въедливыми глазками в Рыжего. — Как к Андрею? Зачем к Андрею? Не понял. — Фоторобот делать. — Чего? Портрет преступника со слов потерпевших. Это потерпевшие и свидетели по разным преступлениям, которые видели преступников в лицо. И? Лицо Вити вытянулось, как резиновая грелка. При чем тут Андрей? У нас вообще-то нет фоторобота. Слышал, что разве что в Москве в НИИ МВД есть что-то подобное. А, так ты не в курсе? С чувством превосходства усмехнулся Опер, будто сам все это изобрел. Теперь есть. СФ-1 называется. Что за СФ? Не знаю, советский фотопортрет, наверное, расшифровывается. Да какая разница? А Паутов в курсе? Не унимался Витя. В курсе, ответил я за опера. Витя вздрогнул. Андрей, ты здесь? А что за фоторобот? Пошли покажу. Я повернулся к рыжему. Серега, давай по одному. И начнем с тех, кто лучше помнит. Мне руку надо набить. А как же я узнаю, кто из них лучше запомнил преступную морду? Так спроси. «Первого давай любого, чтобы время не терять, а потом по этой градации». «Понял». Кивнул рыжий и отошел к толпе гражданских. «А почему он тебя слушается?» – Не недоумевал Витя. «А что такого?» «Ну так-то, Сергей, капитан милиции». «А...» Витя замолчал. «А я слесарь безродный, да?» «Что не договорил?» «Когда ты поймешь, Виктор, что в нормальном коллективе человека не по статусу ценят, а по делам. Вот ты целый старший эксперт. А что для общего дела сделал?» «Да я пошел за всех!» «А за всех не надо, надо стараться делать то, что другие не умеют, или что им тяжело дается. А ты катаешься по смотрам, как простой техник-криминалист, а мог бы сложные экспертизы выполнять, консультировать по спорным вопросам других экспертов». «Так меня же никто не переносит, сам говорил». «Но это уже другой вопрос, Витя. Хочешь, будем вместе фоторобот составлять? Одна голова хорошо, а запасная лучше». «Ну, не знаю». Старший эксперт набивал цену. Но в глазах уже горел огонек. Надумаешь, я в лаборатории, там никто не мешает. Ладно, пойдем. Будто сделав одолжение, выдохнул Витя. Первым нашим клиентом оказалась женщина среднего возраста. Ее ограбили в темном переулке, злоумышленник выхватил сумочку. Лицо она его запомнила, но когда дело дошло до фоторобота, постоянно путалась в показаниях: То нос не такой, то глаза не там, то губы, как у тракториста. А у того были утонченные. Провозились мы с ней час. Наконец получилось воссоздать удобоваримый портрет мужика. Он даже мне здорово кого-то напоминал. Я вдруг спросил потерпевшую. «Какой у вас любимый фильм?» «Прозорро», — не задумываясь, мечтательно ответила она. «Ясно». Я повернулся к оперу и шепнул. «Этот портрет пойдет в брак. Переснимать не буду». «Почему?» — удивился тот. «Я с печалью посмотрел на только что склеенного мною Алена Делона». Не жулик это получился. Нет такого человека у нас в стране. Ничего, бывает. Забыла дамочка грабителя. Давай следующего. На следующий день меня вызвал Паутов. Я, не дожидаясь разрешения, сел на стул перед его столом. С нашим начальником так можно было. Без лишних чайных церемоний. Андрей! Паутов показал мне бумажку и бегло увидел, что это какой-то рапорт. У меня две новости. С какой начать? С плохой, пожал плечами я. Плохой нет, улыбнулся Паутов. «Обе хорошие. Вчера по твоим фоторисункам опознали пару злодеев. Один по грабежу проходил, а второй вообще по изнасилованию нераскрытому. Я рапорт на твое поощрение написал. Представляешь, как начальство всполошилось? Мне даже прилетело немного». «За что?» – не понял я. «Как за что? За то, что раньше не внедрили, так сказать, этот самый СФ-1. Что, мол, столько времени в работе упущено. Недоработка нашего отдела» так не мы же за внедрение передового опыта отвечаем. «Москва нам не спускала СФ-1, мы же сами допетрили». «Им без разницы. Могли раньше допетрить?» «Могли. А раз не допетрили раньше, значит, плохо работали. Но не суть. Вторая новость. Начальник штаба сказал твои эти приспособления формализовать и оформить как подобает. Инструкцию разработать, справку о практическом применении и возможностях накатать». «Зачем? И так же нормально все работает». Сами говорите, двоих уже повязали. Это только начало. Я еще Витю к этому делу приучаю. Если что, чтобы в моё отсутствие смог подменять. Молодец. Но сделать всё, как штабист сказал надо. Они хотят на заседание научно-практической секции рассмотреть новшество и признать передовым опытом. И им отчётность украсит. И нам спокойнее работать. Уже не хухры-мухры в работе применять будем, а утвержденную разработку. Передовую и эффективную. Понял. Кивнул я. «Всегда у нас так. Изобрести что-то – это полдела. Попробуй еще это оформить или легализуй». «Порядок такой, Андрей. Ты, кстати, справки и инструкции писать умеешь?» Взглянул на меня с надеждой паутов. «Нет, конечно. Соврал я. Я максимум, что делал, так это фототаблицы подписывал». «Ладно, другому поручу. А ты пока почаще пользуйся этим SF-1. Кстати, как он расшифровывается? Субъективный фотопортрет?» «Ну, можно и так. А вообще, собери Франкенштейна». Не, для научной практической секции давай оставим мой вариант. Согласен.